Глава 15. Наступал вечер. Сумерки всё плотнее окутывали горы, спутники Мирея ярко выделялись на не свободе, словно выходили на ночное дежурство. Мои спутники тоже становились всё более раскованными и оживлёнными в отличие от меня. Лагерь рядом с пятачком Мира разбивать не стали. Видимо, это не только магическое, но и священное для старших место. Мы остались на вершине, но расположились возле деревьев, под которыми положили несколько одеял и лежаков и развели небольшой костер. Пока я шастала по кустам, нечаянно наткнулась на узкую тропинку, ведущую вниз. По ней я спокойно смогу спуститься, тем более без телеги и моли. Душа невольно заныла по верной животине. Как она там? Но багаж всегда со мной, в сумке, мешке золота. За горами эльфов живут и другие народы, не пропаду. Еля. Раздался за спиной спокойный голос Эрна, но который заставил меня вздрогнуть и вырваться из хаоса мыслей и сомнений. Сейчас, откликнулась я и отвела взгляд от тропинки. Обернувшись, я поняла, что хоть и скрыто деревьями, но Эрн точно знал моё местоположение. Надеюсь, он не видел, как я смотрела на тропинку. Вернувшись к огню, я под взглядами пятерых грозных гигантов чинно прошагала мимо них и села на мягкую подушку пухик. Ее специально для меня положили ближе к костру. После заката в горах холодно. Мне пришлось и плащ на плечи накинуть, хотя днем плавилось от жары. Дальше и вовсе даже почувствовала себя немножко королевой Наксаров. Великолепный дишары. Ведь помимо пуфика, на котором оказалось очень уютно и удобно сидеть, словно в кресле, Эрн поставил у моих ног небольшой круглый столик. Затем, удивляя ещё больше, расставил на нём несколько тарелочек со всякими вкусностями: мясом с пылу с жару, пышной лепёшкой, овощами и зеленью, тремя видами паштетов. Ещё и в расписную глиняную кружку ароматного горячего чаю налил. Королевский пикник не обошёлся без модрёных столовых приборов и вышитой салфетки. Поблагодарив своего спасителя и как бы почти мужа, я с удовольствием отдавала должное вкусной еде, совершенно не похожей на походную. Живут же люди. Ой, не люди. А, ладно. Сам муж сел прямо на травку у моих ног, локтем опёрся о пуфик так, что я ощущала бедром его руку. Коричневая ткань моих широких штанины оказалась под чёрным шёлковым рукавом его кимоно. Потом я скосила глаза к наполовину обнажившейся руке Эрна, широкой, сильной, типично мужской кисти, занятым кожаным браслетом с металлическими украшениями. Теперь я точно знаю, что это оружие специфическое для магической атаки, которая может стать жидким металлом. на длинных пальцах, помнится, чуть что отростали тёмные кактищи, а теперь он совершенно обыденно держит красивую кружку, от которой идёт пар. Я почти отвела взгляд от мужской руки, решив переключиться на что-то менее волнительное, но в этот момент Эрн поднёс кружку к губам. Мыскулы напряглись, а рука медленно пополз склоктю, приковывая моё внимание. Мой взгляд сам по себе про путешествовал выше, к широченным мужским плечам, залипне надолго на шее и в вырезе воротa. Такая крепкая, надёжная шея на контрасте с мягким, нежно обнимающим её шёлковым воротником в виде шали. Чёрный цвет свободного кимоно удивительно притягательно подчёркивает всю фигуру Эрна, словно специально привлекает к ней моё внимание. будто предлагает получше разглядеть ключицы, валики над и под ними, ложбинку грудины, напоминая, насколько мощно разбит мускулистый торс, да и бёдра, и ноги, и всё. Я облизнула губы, от чего-то пересохли. Пока слишком интересовалась усевшимся рядом горгулом, и закусила губу, поглядев на его ухо. Такое опять же нечеловеческое, более широкое, менее рельефное, заостряющееся к верху, частью прикрытая светло-зелеными волосами. Моя рука сама по себе дернулась коснуться его, но в последний момент я себя осадила. Но желание коснуться Эрна осталось, потому что дальше я залипла на его профиле, как из гранита вырезанного. почти квадратным, у прямо выдающимся подбородке, орлиным, хищным носе, в палышкеке и резкой скуле, вытянутом квиску в глазе, отметила, что кожа у него полностью восстановилась и полюбовалась чувственными пухлыми губами, в уголках которых сверкают кончики парных клыков. Впервые увидев Эрна, я решила, что он харизматичен, но не симпатичен. А сейчас, узнав ближе, Вижу и чувствую мужской притягательности в нём чересчур, слишком много. И от того испугалась так, что откликнулась моя магия. Кончики пальцев болезненно закололо, сердце заполошно ускорилось, предчувствуя новые приключения. Эрн резко обернулся, поймал мой взгляд и, судя по тому, что нахмурился, уловил в нём и восхищение, и страх. И мог догадаться о его причине. Не отводя наливающихся темной глаз от моего лица, поставил кружку и положил горячую ладонь мне на колено. Затем как-то по-хозяйски провёл по ноге выше, немного сдвигая ткань, лишая спокойствия и будто гипнотизируя. Что-то случилось, ёлка. Отвар горячий или мясо плохо прожарили? пророкотал он. Я принуждённо улыбнулась, разорвала наш зрительный контакт, бросила взгляд на его ладонь на своём бедре и не рискнула сказать, чтобы не лапал при посторонних. Ведь это может повлечь за собой развитие и других тем, сейчас для меня слишком сложных и главное неуместных. Так я ему и сказала при всех. Нет, ничего. С мясом всё в порядке и отваром тоже. Великий Как называют горгулы своего повелителя, вместе с тремя телохранителями ненавязчиво за мной наблюдают. И хотя в их темных глазах в сумерках светится лишь едва заметное любопытство, уже познакомившись с особенностями этой расы, я понимаю, что новенькие внимательно меня изучают, зная, кто эти не люди, какое положение занимают сам Эрн и Анрик. Чем дальше, тем больше волнуюсь. От великих и верховных хорошего ждать не приходится после опыта общения с ними. Анрик, видимо, ощутив моё состояние, неожиданно нарушил тишину, но выбрал другую тему. Место, где вас отравили, мы нашли неделю назад. Местные работники так и не поняли, что произошло. Мы очень пристрастно опросили каждую, каждого. Два охранника и хозяйка оказались причастны к вашему похищению, да и то их использовали в слепую. Охране просто приказали забыть о вашем визите в то заведение, а хозяйку вынудили разрешить посторонней служанке, как выяснилось, присланной Лешарей, прислуживать вам. Она подала отравленное вино каждому именно с тем, с чем сразу не справится организм. Дальше вас в бессознательном состоянии унесли порталом. полуразрушенную хибару недалеко от пустыши. Закончил Эрн и прояснил подробности своих заключениям вряд ли известной брату. Там же одели ошейники и провели ритуал привязки к хозяину, приказав находиться в срединной ипостаси. Затем тайком переодевшись торговцами, переправили нас через грань миров и продали работорговцам в Барвике. Великий кивнув, закончил рассказ. про артефакты подчинения и сушения никто, кроме главных участников, не знал. про заговор тем более в курсе лишь единицы. Сомневаюсь, что за Рен даже с побратимами провернул бы это в одиночку. Спокойно заметил Эрн и, словно не в значай, начал поглаживать моё бедро, то ли себя успокаивая, то ли меня. Но мне эти прикосновения покоя точно не принесли. В компании четырёх незнакомцев, трёх из которых мне даже по именам не представили, ещё сильнее обострялось восприятие. В общем-то, немудрённая ласка ощущалась порочной, потому что на виду слишком интимной, чувственной. Эрн всего лишь гладил меня по бедру сквозь довольно плотную ткань юбки штанов, но будто по обнажённой коже, чем всё сильнее нервировал. Затем меня буквально затопили ощущения, вынудившие прислушиваться к себе, мучиться сомнениями, как поступить: оттолкнуть настойчивую мужскую ладонь или ещё немного потерпеть? Или насладиться непривычными и новыми чувствами? Я запуталась. Чего хочу, кого хочу? А ведь мне нельзя. Ведьма не может не зная, в кого влюбиться, ошибиться в своих чувствах, пропустить тревожные звоночки, ведь расплата за ошибку тьма или смерть. Шер тоже так считает. Его охрана уже копает и гнилую жилу непременно отыщет. Чего бы это кому не стоило. Найдем и вычистим. Вроде совершенно ровный голос было Анорика, не скоро отозвавшегося, но я ощутила зловещий подтекст. Как же с горгулами сложно и необычно. Внешне бесчувственные статуи. Тональность голоса, будто автоответчик информирует, на какую цифру нажать, но при этом, если прислушаться и приглядеться, настоящий ураган под штилем. И снова Анри удивил. Посмотрев на меня, он при этом обратился к Эрну по совершенно другому поводу. Поздравляю, брат, с обретением. Такая яркая и нежная девочка досталась Спасибо за комплимент. Вы тоже ничего. Проснулась во мне возмущённая язва. Великий Лишу хмыльнулся. Еле, настоящее сокровище. Ещё более неожиданно, Эрнц сверкнул штормовыми глазами и, обернувшись ко мне, приобнял за талию одной рукой, а второй, скользнув дальше по бедру, притиснул к себе. Затем и вовсе положил мне на колено лохматую тяжёлую голову. Я замерла, держа руки на весу и не зная начать брыкаться и спихнуть наглые лапы и голову, или сделать вид, что все нормально, и зарыться пятерней в платиновую шевелюру. Но одно я осознавала отчетливо: Эрн очень, очень не просто. Не так холоден и отстранен, каким кажется. Он ловко играет мной, моими чувствами, приручает. завлекает в своей сети, не даёт времени и возможности серьёзно подумать о своих дальнейших планах, будущем. Всё смешивает, заполняет собой, причём любыми способами, очевидными и нет. К примеру, прятал в коконе своих крыльев от любой опасности. Какая, ведь мы или обычная женщина, не оценит подобную заботу. Ещё сейчас братья Горгулы обсуждали события в своей столице, произошедшие за время отсутствия Эрна. не таились. На горгулье язык не переходили, видно, посчитали меня членом семьи. Как выяснилось, про Эрнст с друзьями никто не знает, только виновные и пострадавшие. Да весьма узкий круг доверенных лиц, связанных кровной клятвой верности с первой семьёй. Трое телохранителей за всё время не произнесли ни слова, только с вежливым любопытством посматривали на меня. Знакомятся с новым объектом охраны. Когда совсем стемнело, Анарек предложил всем отдохнуть, напитаться здешней магией. Так вышло, что нам с Эрном достались уединённые спальные места. Мужчины распределили время дежурства и улеглись. Прикрыв глаза, я сквозь ресницы наблюдала, как костёр выстреливает искрами, когда караульный шевелил угли или подкладывал дрова. Глядя на расположившегося в метре спиной ко мне Эрна, Я невольно задумалась о нем и себе в контексте мы. Прошлась взглядом по его плечам, лопаткам, из которых появляются костяные основания крыльев, талии, переходящей в бедра, по длинным ногам и большим ступням. Этот мужчина всегда твердо и уверенно стоит на земле или парит в небе. И вообще делает, говорит, верит во что-то — все незыблемо. В этом я успела убедиться за короткий период знакомства. Мы знакомы пятый день, собственно, в привычном мне человеческом смысле, общаемся второй, а меня уже замуж взяли и наложили кактистые собственнические лапы. Согласна ли я с этим? Взглядом опять метнулась от костра к Эрну, скользнула по его пострадавшему в буре затылку. Скоро полностью отрастёт прежняя шевелюра. По мерному, едва заметному движению спины и тихому дыханию решила, что он спит уже. Еще бы, ему тяжело пришлось, и вон как досталось. И меня сегодня снова спас. На этот раз уже от той, чьи сын, благодаря мне жив и дал клятву рода. Да, змеища была настолько ошарашена и взбешена, узнав, что чуть ли не лишилась власти и жизни, что совершенно потеряла разум. Забылась настолько, что могла убить меня, а заодно и собственного сына, ведь нарушение кровной клятвы ведет к смерти давшего ее. И условия долга крови она заменила, чтобы избавиться от длительных и широких обязательств. Только в спешке запали и не продумала, что желание тоже может быть самым необычным. Ведь я могу пожелать и ее трон, или там чужую жизнь, да что угодно. В общем, змеи, они и номера измей, не приведи не легкое наступить им на хвост, теряют всякое благоразумие, а там стят или укусят побольнее. Нет, кнагшарам не на гоуй, ни за что. Да я и про желание заикнуясь глав змеет только если помирать буду. Вспомнила драконов этого вечного озабоченного, азартного, чрезчур деятельного и эмоционального феро. Его таких же соплеменников, особенно первого, нет, особенно обжигающую жажду убийства, с которой тот смотрел на предателей. Да, Шаген сам утишар у чуть не спалился в злости, когда ему медленно поджарить Ардантара не удалось. Только за счет рода заговорщиков Ирлингов огненный маньяк примирился с потерей главной жертвы. Я ж передернулась, вспоминая его. Нет. К рыжим шкафоподобным ящерам, вспыхивающим от любой спички, точно не хочу. Следующим память подкинула образ верховного Эрлинга. Папаша дарная с горделивым самодовольством слушал мои жалобы на Акая, как тот меня по неведению взял в оборот, вытянул деньги и заставил бы за жалкие копейки работать на благо неангелов. Справился с молоденькой дурочкой, называется, удалец. Сглотнув, мысленно вознесла благодарность Мирейо, что уберег от ушлых беспринципных снобов. Опытным путем, можно сказать, доказал, что не все у белоснежное прекрасно, каким кажется. Что на них, Ирлингов этих, проехали? Смешно, но горгулы, которые поначалу мне казались самыми жуткими, сейчас видятся самыми порядочными и более понятными, что ли. Но готова ли я стать замужней дамой? Да ещё и с перспективой многомужества? Нет. Такая экзотика не для ведьмы, которую любовь убить может. Полюблю одного, а если другого мужа навяжут, то это же сплошные муки начнутся, причём пожизненные. Я себя знаю, и Эрно уже знаю, в него влюбиться дело времени. Пока он только спасает меня и кормит, А если решительный и напористо мной займётся, да ещё соблазнять начнёт. Я прямо завозилась. Слишком чувствительная кожа стала и жарко от чего-то. В общем, слабая перед Эрном, духом и плотью. Сама не поняла зачем и почему, но тело действовало самостоятельно, особенно когда задремал страж у костра, а другие давно ровно спят. Практически бесшумно встала, подобрала сумку и дыша через раз направилась к заветной тропинке. Неожиданно Эрн повернулся ко мне лицом, заставил присесть и сжаться от страха. Затаив дыхание, я ожидала чего угодно, и зачем встало ответить придумала. Но ничего. Эрн просто перелёг на другой бок, бедный мой Совсем вымотался спирт, как убитый. Я выпрямилась, проверила взглядом остальных. спят. И успокоилась. Сделала шаг, другой, третий прочь от горголов, в новую неизвестность. Сначала я нервно оглядывалась назад, вдруг догонят. В небе мелькнула тень, среди деревьев ещё одна. мало ли. Множество насекомых стрекотали, перекликались птицы, шумели листья всё это привычные ночные звуки. Кроме них ничего настораживающего не уловила. Но всё равно сорвалась на бег. Правда, хватило меня ненадолго. Так же резко, как стартанула, остановилась. Привалилась к дереву, отдышалась и погрузилась в водоворот сомнений. Зачем я убегаю? От Эрна, того, кто защищал ценой своей жизни, или того, кто без способ связал наши жизни. Теперь умрёшь ты, умрёт Эрн. На батом прозвенели в голове слова Лайра. Следом и другие, желчные, неприязненные. Только вы, ведьмы, не способны понять чувства. Светлые любят окружающий мир в целом, а тёмные только себя в нём. Я посмотрела в небеса, которые никогда не бывают настолько тёмными, как на земле, где казались чёрными вратами в неведомый космос. Нет. Небо Мирея ночью благодаря ярким звёздам и спутникам походит на часть вселенной, будто плывущую надо мной. Чего я хочу? Нет. О чём я всегда тайно мечтала не только на Мирее, а именно всегда? О любви, семье, Даже о детях мечтала, ведь пример моих подруг был очень заразительным. Такие счастливые, душевные, крепкие отношения у них. Да и вторая семья отца тоже не хуже. Вокруг меня было так много счастливых семей и людей, друзей, правильных отношений. Я наблюдала и всем этим любовалась, наслаждалась, пропитывалась, но со стороны. Может, лаэроправ? Как светлая ведьма я обожаю мир в целом, все, что он способен мне дать, очень остро воспринимаю все происходящее, даже закаты и рассветы люблю, ведь они волшебны и не похожи друг на друга. А чего я хочу как женщина? Что люблю? Мои плечи поникли, пока я копалась в себе и в своих чувствах. Бегаю минут пять, я отошла-то недалеко от Эрна. Но внутри у меня разрастается пустота, как в безжалостной пустыше, словно та до сих пор меня высасывает. Сердце тоскливо сжалось. Неужели страх перед любовью, вбитый из меры, вынудит вечно прятаться, бежать от всех и вся, не давая себе шанса на полноценные отношения, на любящую семью, где мужчина не только половой партнёр, но и одушина, твое сердце, твоя душа, опора и защита? твоя боль и забота. Да. Вступать на путь любви дико страшно. Довериться кому-то, особенно мужчине, который не спрашивая забрал мою свободу, связал жизнь, но при этом доверил свою жизнь и будущее. Кому верить? Лайре? Гримуару, которому я уже верю больше, чем себе. Предупреждению из миры, говорившей, что нашедший пару старшей никогда её не отпустит. Теперь умрёшь ты, умрёт Эрн. Снова с горечью напомнила себе. Я готова к этому. Готова рискнуть ради него жизнью, если полюблю. Хотя в его случае, если, весьма сомнительно. Скорее когда. Память словно в насмешку подкинула ощущение его рук на моём теле, как большая тяжёлая ладонь скользит по моим бёдрам, как уверенно обнимает. Как ощущается его голова на моих коленях. Кончики пальцев колет от желания коснуться его волос, гладкие щеки лицо обдувает ветер в полёте. Сердце заходится от восторга, словно я сама лечу к солнцу. Разве я готова из трусости отказаться от всех этих ощущений, чувств и открытий? Нет. Удручённо вздохнула принимая самое важное решение в жизни. Опустив голову и сжимая кулаки до хруста, я простояла ещё минут 5, взвешивая все за и против. То поворачивалась к лагерю, то снова смотрела вниз к подножью горы. Ведь сегодня я ещё и с Аннериком познакомилась, частью её будущей семьи, больше того, убедилась, что все горголы очень взвешенные и продуманные камни. Получится у меня ужиться с теми и там, где все словно примороженные, с теми, кто внутри зверь, настоящий, без олигорий, и кто полюбит за двоих. Справлюсь я с такой силой и жаждой, смогу полюбить не меньше, чтобы не задохнуться в плену чужих чувств. Помимо всего прочего, у меня долг перед двумя родами ведем, обещание бабушки обязательно стать настоящей ведьмой. А пока я больше бомж. совсем не путешественник, ловушка для неприятностей и стоит себе признаться, хотя бы в этом, трусишка конченая. Залез на собственную неуверенность, нерешительность и еще кучу навязчивых не, я раздраженно буркнул себе под нос. Ох и вовремя же ты, елка, решила про жизнь подумать, а как к месту слов нет. Где-то внизу, как раз там, куда идти надо по этой будь она неладной тропе. чтобы спуститься к подножью. Что-то зловещее ухнуло. Ноги сами собой решительно направились вверх, обратно к лагерю. Наверное, моё тело подумало, горе от ума, и приняло решение за сомневающуюся голову. Мозгам-то что? А вот тело и сожрать могут. Душа была совершенно согласна с телом. Она возвращалась к тому, с кем уже связана даже слегка трепетала в предвкушении и опасениях как бы так вернуться чтобы никто не заметил попытки побега ой пискнула я увидев в нескольких шагах впереди замершего на тропинке эрна он стоял молча чуть наклонив голову к плечу и заткнув большие пальцы рук за пояс кимоно Благодаря голубоватой подсветке подарка Фей, лицо Эрны можно было рассмотреть до мельчайших деталей, особенно хмурое, задумчиво изучающее выражение глаз. Именно оно подсказало, да ещё и эта расслабленная поза, что стоит горгуль тот всё время, пока я мучилась сомнениями и принимала решение. Скорее всего, наблюдал за моими метаниями. И как я круто повернула назад, тоже видел. Ещё я только сейчас, ну, как обычно, в общем-то, вспомнила важную особенность жизнедеятельности горголов. Они же хищники и сумеречники. Ночь время их активности, а не сна. А я наивно радовалась, что они дружно и быстро заснули. Даже страж задремал. Дура. Господи, как долго я буду всё мерить шаблонами земли. Когда же меня жизнь научит, что здесь, на мире, особенно в серых пределах, всё большей частью не так, другое, а вокруг не люди? Моё отчаянное самокопание прервал Эрн, привычно лаконично, но весьма ёмко. Почему? О чём вопрос переспрашивать и уточнять не надо, я и так знаю. Может и правда. Я идеальная пара именно этого мужчины. Ведь понимаю. Нет, чувствую его лучше, чем других, чем себя. Он тоже ведь понимает, почему я сбежала. С независимыми ведомыми старшие явно знакомые гораздо лучше и дольше, чем я с мирейскими старшими. А вот почему вернулась? Ему интересно. Пожав плечами, не в состоянии даже себе логично пояснить, почему Я совершенно честно призналась. Не знаю. Просто не смогла уйти от тебя. Арен подошёл вплотную, приподнял мой подбородок, заставляя смотреть ему в лицо, освещённое светом нескольких лун, и упёртый в своём намерении осчастливить меня звёздюлиной, и глухо спросил: "Чего ты боишься?" Любовь Для ведьмы смерть, если она безответна, тихо пояснила я. Если дело лишь в этом, то ты проживёшь очень долгую жизнь. Я позабочусь, поверь. Криво улыбнулся Эрм. Да. Это он мне счастливую любовь до гроба обещал или наоборот, что любви не будет, а значит и переживать не о чем. Хотя Лайра говорил, причём с презрением и абсолютной уверенностью, что двудушники, найдя пару, особенно горгулы, непременно влюбляются в неё с двойной силой. И всё же пример ненависти истинных пар тоже имеется. Тот же дракон Ардандантар. Поэтому меня любопытство разобрало. А я дам тебе время еле. Опередил меня Эрн. Столько, сколько потребуется. не будут требовать близости, пока не узнаем друг друга лучше. Дам привыкнуть, захотеть. Мы ты будешь счастливой. Из меня сразу выплеснулось то, что сильнее всего мучило. Обещай, что других мужчин в нашу семью не допустишь. Я просто не смогу. Это станет мукой, а мне нужна гармония, позитив, любовь, чтобы жить, понимаешь? Уверена, что сама других мужчин не захочешь. Пальцы Эрн чуть сильнее сжали мой подбородок. Немного болезненно. Видимо, он не столь спокоен, каким мог показаться. Абсолютно. Ведьма любит лишь раз, но до самой смерти, твёрдо заявила я. Ведьма. Я рад, что не ошибся в тебе. Довольно сверкнул глазами Эрн и убрал руку от моего лица, расслабился. Я засомневалась. Вдруг Лайера про горы ему соврал, чтобы поиздеваться надо мной. Я думала, что у вас обязательное многомужество. Нет, способ остаться парой есть, и сил у меня для этого предостаточно. Не возмутимо ответил Эрн. Сейчас так много всего решается. Я робко, сипла, потому что от волнения перехватывала горло, спросила. А ты смог бы сможешь полюбить свою ведьму? Тебя едва заметно насмешливо дрогнули уголки его губ, не следила бы не уловила. Он ответил с жёсткой уверенностью. Да. Но если я обещаю тебе это, ты пообещаешь быть только моей навсегда. Тебе отзеркалила я насмешливый вопрос. Да. И больше никаких побегов, укорил меня Эрн. Больше нет. Я смутилась, а потом буркнула. Чуть-чуть прогулялся и уже замучился? Нет, не успел. Тем более я хищник, иногда мне нравится охотиться на убегающую добычу. Разодкровенничался мой горгол. Я Добыча, опешила я. Очень, очень вкусная и желанная. Довольно хмыкнул хищник. Но не советую часто испытывать моё терпение и играть на инстинктах. Иначе мне придётся принять необходимые меры. Меня терзает любопытство, какие именно? хмуро уточнила я. Разные, еле, разные. Но что-то мне подсказывает, тебе сразу перехочется бегать от меня. Они настолько суровые? Насторожилась я, может, я погорячилась принимать свой семейный союз. Нет. Но вряд ли они тебе понравятся. Ты же не любишь игры пожёще. Странная смесь вкратчивости и приглушённого баса прошлась по моей коже опасливо возбуждёнными мурашками. И по-видимому, что-то отразилось на моём лице такое, что Эрн ухмыльнулся и задумчиво произнёс: "Хатя, может я ошибся в тебе? Нужно попробовать расширить твои чувственные горизонты". "Извращенец", рыкнуло я, обходя его и возмущённо топая по тропинке мимо. "Ох, и горячая мне истая досталась. А огонь хохтнул бессовестный горгуль. Над головой снова промелькнула огромная тень, затем в стороне и позади нас, заставив меня притормозить, а ощутив свою ладошку в руке Эрна, успокоиться. Неожиданно почувствовав себя престыженной, я спросила: "Это твои наши тут вокруг следят за мной с самого начала?" "Да." Поймав мой досадливый взгляд, пояснил: "Мы остались здесь только для того, чтобы дать тебе время остыть после казни, успокоиться". Угу. Заодно проверить, сбегу или нет? Да. Не стал приукрашивать действительность, эрн. Сбежать бы я тебе в любом случае не позволил, а выяснить планы на будущее одной хорошенькой ведьмочки однозначно стоило. реддиской обозвала его мысленно. В конце концов, это же я тут побег от мужа устраивала. Скорее мы вернулись к костру, а я вспомнила про ещё одно жизненно важное обстоятельство. Я хочу продолжить учиться ведьминскому делу: зелья варить, обереги делать, набираться опыта. Ты же понимаешь, магия, тем более я слово дала и вообще люблю своё дело. К тому же мне гримуар надо кормить. Хорошо. Я тебе помогу. Твой гримуар будет объедаться самыми полными сведениями по всем известным мне расам. О, здорово! А у тебя случайно не завалялся учебник по древнему горгульемо? Хочешь выучить наш язык? Хочу скормить его гримуару, а то учат ведьм нашего рода всякой ерунде и ругаться, а они потом по незнанию всякие клятвы принимают, проворчал я, вспоминая, как сама замуж попала. Эрн усмехнулся. Нужное дело, я согласен. Возьму под контроль сбор полезных данных для твоего гримуара. Я подозрительно уставилась на горголу. С чего это такая щедрость и заинтересованность? Не хочу, чтобы мои будущие дочери попались в чужие ловушки по глупости. Ничего себе, как он далеко мыслит. Но последнее слово заставило возмущённо вскинуться. По глупости? Потом капельку подумала и быстро сдалась. Ну да, как ещё это назвать можно? Тянула ручки к колечкам, купилась на древней горгулье и их особенности, но я же ведьма, поэтому самодовольно не без изъедства добавила, обрисовывая в воздухе его габариты. Всё равно я любимица Мирея. Не думала, что повезёт отхватить большую такую удачу. Большая удача только насмешливо вскинул брови и начал собирать вещи. А ведь вся ночь ещё впереди. На Анрика и охрану, неслышными тенями вернувшихся в лагерь, я старалась не смотреть. Мне ловко и немножко стыдно за эту беготню. Мужчины быстро собрались не для заботы между господами и охранниками, Правитель создал портал, который, по словам Эрна, приведёт нас к предместью столицы. Похоже, они решили дать мне ещё время успокоиться и заодно показать красоту Великого Горгона, где одной ведьмочке предстоит обосноваться на ПМЖ.